Жорж Семинон Мегре и осведомитель Глава первая Телефонный звонок разбудил Мегре, и он недовольно заворчал, даже не понимая спросунок, который теперь час, но не стал смотреть на будильник. Он медленно выбирался из тяжелого сна, и его не покидало какое-то давящее ощущение в груди. Босиком, неуверенной походкой лунатика, он направился к аппарату. «Алло!» Мегре даже не заметил, что не он, а его жена зажгла ночник. «Это вы, шеф?» Он не сразу узнал голос. «Говорит Люка, я дежурю сегодня ночью. Только что звонили из 18-го округа». «Ну и что там?» «На улице жену на тротуаре найден труп мужчины». Эта улица находилась на самом верху холма Мамон-Мартр, неподалеку от площади Тертр. «Я звоню вам по поводу опознания трупа. Им оказался Марис Марсиа, владелец Сардины. Сардина типичный французский ресторан на улице Фонтен. Что он делал на улице Жено? Похоже, его убили не там. Создается впечатление, что тело привезли туда и положили на тротуар». «Сейчас еду. Прислать за вами машину?» «Да». Мадам Мегре, лежа в постели, все время наблюдала за мужем и, услышав последние слова, поднялась, пытаясь нашарить комнатные туфли. «Сейчас приготовлю тебе чашечку кофе. Как неудачно, что это случилось именно сегодня вечером». Впрочем, сам вечер прошел на редкость приятно. Была очередь супругов Мегре принимать у себя читу «Пардон». Между ними существовало укрепившееся с годами молчаливое соглашение. Раз в месяц мы Мегре с женой ужинали у пардонов на бульваре Вольтера. Через две недели наступала их очередь принимать у себя на бульваре Ришар-Ле Нуар читу пардон. Женщины каждый раз старались приготовить роскошные угощения и обменивались рецептами. А мужчины мирно беседовали, потягивая сливовую или малиновую наливку из Эльзаса. Сегодня ужин особенно удался. Мадам Мегре зажарила молодых цесарок, а комиссар принес из погреба одну из последних бутылок шато дю -Пап. Однажды удалось купить на распродаже целый ящик. Вино было отменное, и они осушили бутылку до дна. Сколько рюмок сливянки выпили они затем. Во всяком случае, разбуженный среди ночи Мегре чувствовал себя явно не в форме. Он хорошо знал Мариса Марсиа, его знал весь Париж. Когда Мегре начинал работать в полиции, ему случалось допрашивать Марсиа в своем кабинете. Правда, Марсиа в те времена еще не был такой важной птицей. Позже комиссар изредка ужинал с женой в ресторане на улице Фонтен, который славился превосходной кухней. Когда мадам Мегре принесла ему чашку кофе, он уже был почти одет. «Что-нибудь серьезное? Эта история может наделать много шума. Я его знаю? Мсье Марис, так его называют все. Точнее, Марис Марсиа. Из Сардины?» — комиссар утвердительно кивнул. «Его убили?» «Как будто. Пойду-ка взгляну сам». Он медленно допил кофе, набил трубку, потом приоткрыл окно взглянуть, какая погода». Дождь шел по-прежнему, но такой мелкий и редкий, что его капли мерцали в бликах фонарей. — Наденешь плащ? — Не стоит. Очень тепло. Стоял май. Чудесный май. Но вот прошла гроза и погода испортилась. Весь день напролет моросил дождь. — До скорого. Знаешь, цесарки были восхитительны. И все-таки это, наверное, не слишком легкая пища. Он предпочел промолчать, так как сегодняшний ужин до сих пор напоминал о себе тяжестью в желудке. Маленькая черная машина стояла у подъезда. «Улица Жюно. Номер?» «Там наверняка толпа. Улицы казались черными. Движения уже почти не было, потому что они добрались до Монмартра всего за несколько минут. Зато по самому Монмартру двигаться оказалось труднее». Там всю ночь открыты кафе, и в любое время бродят толпы туристов. Улица Жено находилась вне этой шумной зоны. Ее окаймляли невысокие дома, где жили художники. Справа на тротуаре толпился народ. Несмотря на поздний час, в окнах горел свет. Приехавший раньше Мегре комиссар этого округа, невысокий, худой и застенчивый, подошел к мигре. «Рад, что вижу вас здесь, господин дивизионный комиссар. Это дело вызовет много шума. Вы уверены в подлинности личности? Вот его бумажник из крокодиловой кожи, в котором лежали только удостоверения личности, водительские права и вырванный листок из блокнота, где были записаны несколько номеров телефона. Деньги? Пачка ассигнаций — 3 или четыре тысячи франков. Я не считал». В заднем кармане брюк. Оружие. Пистолет Смит и Вессон, которым давно не пользовались. Мегре наклонился над телом, и ему показалось странным, что он смотрит на мсье Мариса сверху вниз. Убитый, как всегда, в вечерние часы был в смокинге, а на манишке расплылось пятно крови. Никаких следов на тротуаре? Нет. Кто обнаружил тело? Я. Послышался за его спиной тихий голос. Это произнес старик. Седые волосы образовывали сверху на его голове подобие нимба. Мегре узнал довольно знаменитого художника, но не мог вспомнить его имя. «Я живу в доме напротив. Ночью иногда просыпаюсь, а снова заснуть трудно». На нем была пижама, сверху старый дождевик. На ногах красные комнатные туфли. Когда не спится, я подхожу к окну. Улица Жено, спокойная, безлюдная улица. Машины ходят редко. Я очень удивился, когда заметил, что на тротуаре лежит что-то черно-белое, и спустился посмотреть. Я позвонил в комиссариат. Эти господа явились на машине, подрев сирены, и в окнах сразу же появились деваки. Кроме официальных лиц стояло еще человек двадцать. «Прохожие, соседи в ночных рубашках и пижамах». Местный врач заявил, «Мне здесь больше делать нечего. Я не сомневаюсь в том, что он действительно мертв. Остальное уже дело судебного медика». «Я ему позвонил», — заметил комиссар полиции, «и предупредил прокуратуру». Как раз при этих словах подъехал и вышел из машины помощник прокурора с секретарем. Он удивился, увидев Мегре. «Вы полагаете, дело серьезное?» «Боюсь, что да. Вы знаете Мариса Марсиа?» «Нет. Вам никогда не случалось ужинать в ресторане Сардина?» Пришлось ему объяснить, что в этом ресторане можно встретить не только высший свет и людей искусства, но и воротил преступного мира. Доктор Бурде, судебный медик, который сменил ушедшего на пенсию доктора Поля, склонился над телом осмотрел рану, освещая ее электрическим фонариком, который всегда носил с собой. Если не ошибаюсь, всего одна пуля, но большого калибра, стреляли в упор, в котором часу наступила смерть. Если его привезли сюда сразу, преступление должно быть совершилось в полночь, допустим, между 12 и часом ночи, точнее скажу, после вскрытия. Магре подошел к вильяру инспектору 18 го округа, который скромно стоял в стороне. — Вы знали месье Мариса? Только в лицо и по рассказам. — Он живет в этом квартале? — Нет, кажется, в 9 округе, где-то возле улицы Баллю. — Может, у него была любовница в этих краях? — Действительно, странно притащить мертвеца на другой конец города и бросить его здесь. «На тихой улице Жуно. Думаю, я бы об этом слышал. Инспектор девятого округа Луи знает все уголки пегаль, как свои пять пальцев. Уж он-то должен быть в курсе дела». Пожав всем руки, Мегре уселся в маленькую черную машину как раз в ту минуту, когда подъехал высокий рыжий журналист со всклокоченными волосами. «Мсье Мегре! Не сейчас!» «Обращайтесь к инспектору или к комиссару полиции». И он бросил шоферу. «Улица Баллю». Заглянув в удостоверение личности убитого, он добавил. «Дом 216». Машина остановилась возле довольно большого особняка, который когда-то принадлежал одному владельцу, а позже был переделан для сдачи квартир в наем. Справа от входной двери висела медная дощечка с фамилией дантиста, принимавшего на третьем этаже. На другой сообщалось, что кабинет невропатолога находится на четвертом. Звонок разбудил консьержку. «Я к месье Марсиа». «Месье Марсиа никогда в это время не бывает дома. А мадам Марсиа, кажется, вернулась. Не думаю, что она воспримет. Попробуйте, если дело срочное». «Это на втором этаже налево. Они занимают весь этаж, но правая дверь заколочена». Широкая лестница была покрыта толстым ковром. Стены облицованы желтым мрамором. На двери слева никакой таблички. Мегре нажал кнопку звонка. Тишина. Он позвонил снова. Наконец в квартире послышались шаги. Не открывая двери, женщина спросила заспанным голосом. «Кто там?» Комиссар Мегре, мужа не дома. Обратитесь в ресторан на улице Фонтен. Там его тоже нет. Вы там были? Нет, но я знаю. Подождите минутку, сейчас надену халат. Когда она открыла дверь, на ней был золотисто-желтый пеньюар, накинутый на белую шелковую ночную рубашку. Мадам Марсиа выглядела намного моложе своего мужа. Высокая блондинка, худая и стройная, как манекенщица или танцовщица из кабаре. На вид ей можно было дать лет тридцать. Она с безразличным видом посмотрела на комиссара. «Почему вы ищете моего мужа в такой час? Входите!» Она открыла дверь в большую гостиную и зажгла свет. «Когда вы в последний раз видели мужа?» «Как обычно, около восьми вечера, когда он отправился к себе в ресторан. На машине?» «Конечно, нет. Это ведь недалеко отсюда. Он никогда не берет машину, чтобы вернуться домой. Только в проливной дождь. Вам случается его сопровождать?» «Нет». «Почему? Мне нечего делать в его ресторане. Выходит, все вечера вы проводите здесь». Казалось, подобные вопросы были для нее неожиданными, но ни обиды, ни удивления она не выказывала. «Почти все. Иногда бываю в кино. А вы не заходите в ресторан к мужу пожелать ему доброй ночи?» «Нет». «Сегодня вечером вы были в кино?» «Нет». «Из дома выходили?» «Нет». «Только выводила собаку. Всего на несколько минут. Шел дождь. В котором часу?» «Около одиннадцати. Может быть, немного позже». Вы не встретили никого из знакомых? Нет. Но почему вы задаете эти вопросы и почему вас интересует, как я проводила время сегодня вечером? Ваш муж умер. Глаза у нее стали огромными. Они были светло-голубые и очень выразительные. Потом она открыла рот, словно хотела крикнуть, но у нее пропал голос. Она поднесла руку к груди, вытащила из кармана пеньюара платок и уткнулась в него лицом. Неподвижно, сидя в неудобном кресле в стиле Людовика XV, Мэгре ждал. Сердце? Наконец спросила она, скотав носовой платок в комочек. Что вы имеете в виду? Муж старался об этом не говорить, но он страдал болезнью сердца и лечился у профессора Жардена. Он умер не от болезни сердца. Его убили. Где? Этого я не знаю. «Тело бросили на улице жену. Это невозможно. У него не было врагов. Надо полагать, хоть один-то добыл, раз его убили». «Где он сейчас?» «В институте судебной экспертизы». «Вы хотите сказать, что там...» «Да, сейчас идет вскрытие. Это обязательно». Из глубины коридора показалась белая собачка. Она лениво подошла и потерлась о ноги хозяйки». «Что говорят в ресторане?» «Я там еще не был. А что могут сказать? Почему он ушел так рано? Ведь он всегда уходит последним, сам запирает дверь перед тем, как проверить кассу». «Вы там работали?» «Нет, ведь это обычный ресторан, а не кабаре». «Вы танцовщица?» «Да». «Вы сейчас танцуете? С тех пор, как вышла замуж, нет». «А сколько лет вы замужем?» «Пять лет». «Где вы познакомились?» «В Сардине. «Я танцевала в канарейке. После работы, если было не очень поздно, заходила туда поужинать». «Там он вас и заметил?» «Да». «В вашей обязанности также входило развлекать клиентов?» «Лицо у нее приняло ледяное выражение». «Смотря что вы под этим понимаете». «Если клиент приглашает сесть к нему за стулик, мы не отказываемся распить с ним бутылку шампанского, но не больше». «У вас был любовник? Почему вы об этом спрашиваете?» «Пытаюсь узнать, кому мог встать на пути ваш муж». «Когда мы познакомились, у меня не было любовников». «Ваш муж был ревнив? Очень. А вы ревновали его?» «Не кажется ли вам, господин комиссар, что подобный вопрос — крайняя бестактность, если учесть, что я только что узнала о смерти мужа?» «У вас есть собственная машина?» Марис подарил мне недавно Альфа-Ромео». «Какая у него машина?» «Бентли». «Он сам водил?» «У него был шофер, но случалось, что он водил и сам». «Прошу прощения, что доставил вам такие неприятные минуты». «Но, увы, такова моя профессия!» Он поднялся, вздыхая. В большом салоне, где всю середину занимал роскошный китайский ковер, царила тишина. Она проводила его до двери. «Вероятно, в ближайшие дни мне придется задать вам новые вопросы. Как удобнее, вызвать вас на набережную Арфевр или прийти к вам сюда? Лучше здесь!» «Благодарю вас!» В ответ она сухо попрощалась. Он по-прежнему ощущал тяжесть в желудке, гудела голова. В ресторан «Цардино» на улицу Фонтен. Возле ресторана еще стояло несколько роскошных машин, а швейцар в ливреи ходил взад и вперед по тротуару. Мегре вошел в ресторан и сразу почувствовал дуновение свежего воздуха. В зале работал кондиционер. Мэтр Дотель Рауль Камита, которого комиссар хорошо знал, поспешил ему навстречу. «Вам столик, месье Мегре?» «Нет. Если вы к хозяину, то его нет». Мэтр Дотель был лысый, с болезненным лицом. «Он ведь редко отсутствует?» — спросил Мегре. «Практически никогда». В просторном зале ресторана стояло двадцать или 25 столиков. Потолок был украшен тяжелыми резными балками. Стены на три четверти облицованы мореным дубом. Обстановка выглядела добротной, богатой, лишенной тех признаков безвкусицы, которая часто сопутствует убранству в деревенском стиле. Шел четвертый час ночи. В зале оставалось не более десятка посетителей, в основном артистов, которые заканчивали ужин. В котором часу ушел Марсиа? Точно сказать не могу, примерно около полуночи. «Вас это не удивило?» «Разумеется. Такое случалось не больше трех или четырех раз за двадцать лет. Патрон всегда в смокинге, однако он замечает все. Думаешь, что он в зале, а он уже на кухне или у себя в кабинете. Он вам обещал, что скоро вернется?» «Он только тихо произнес. До скорого». Мы стояли в вестибюле. И Вонна протянула ему шляпу. Я увидел, что идет дождь, и посоветовал ему взять плащ, который висел тут же на крючке. Но он сказал «Не стоит, мне недалеко». Он выглядел озабоченным. Трудно что-либо прочесть по его лицу. «Может быть, раздраженным?» «Нет, что вы!» Перед уходом он ни с кем не говорил по телефону. Ему никто не звонил? «Нужно спросить у кассирши. Все телефонные разговоры проходят через нее». Но скажите мне, к чему все эти вопросы? Он убит выстрелом из пистолета, а тело обнаружено на тротуаре на улице Жуно. Лицо мэтр словно застыло, а нижняя губа слегка задрожала. — Это невозможно, — пробормотал он. — Кто мог такое сделать? У него нет врагов. В сущности, он очень славный человек, очень славный. «Он так гордился достигнутым положением!» «Так что, произошла драка?» «Нет. Его убили где-то в другом месте, а потом перевезли, вероятно, на машине на улицу Жено. Вы, кажется, сказали, что из ресторана он вышел в шляпе». «Да. Покойный был без шляпы. Я должен задать несколько вопросов кассирше». Мэтр Дотель поспешил к столику, за которым сидели клиенты, спросившие счет. Счет был уже готов, и он понес его на тарелке наполовину прикрыв салфеткой. Кассирша оказалась маленькой худощавой брюнеткой с красивыми черными глазами. «Я комиссар Магре. Знаю. Думаю, нет смысла скрывать от вас, что вашего хозяина убили». «Ах, вот о чем вы так таинственно говорили с Раулем. У меня... у меня подкашиваются ноги. Он только что стоял там, где стоите вы». Ему никто не звонил. Звонили за несколько минут перед его уходом. Мужчина? Женщина? Этого я как раз и не поняла. Так мог говорить и мужчина с высоким голосом, и женщина с низким. Раньше вам приходилось слышать этот голос? Нет. Попросили позвать к телефону месье Мариса. Его так и назвали? Да, как все завсегдатые. Я поинтересовалась, кто его спрашивает, и мне ответили. «Сейчас я ему сам сообщу». Я подняла глаза и увидела рядом мсье Мариса. «Это меня?» «Кто?» «Не знаю», — сказала я. Он нахмурил брови и протянул руку за трубкой. Я, конечно, не слышала, что говорили на другом конце провода. «Что-что? Я вас плохо слышу. Да? Вы в этом уверены?» «Но только попадитесь мне в руки», — сказал месье Морис. «Видимо, звонили из автомата. Я слышала щелчок. Опустили монету». «Я знаю не хуже вас, где это находится», — говорил месье Морис. Он резко повесил трубку и направился к двери, но вдруг вернулся и прошел к себе в кабинет за кухней. Часто он туда ходил. «По вечерам. Очень редко. Когда приходил в ресторан, шел посмотреть почту». После закрытия я приносила ему туда счета, и мы вместе проверяли. Деньги остаются в ресторане до утра? Нет. Он уносит их в специальном портфеле. Полагаю, он имел при себе оружие. Он перекладывал пистолет из ящика в карман. Этой ночью рано было уносить выручку. Однако же месье Марис вернулся к себе в кабинет за пистолетом. Может быть, здесь лежит еще какое-то оружие? Нет. «Я видела только этот пистолет. Не проведете ли вы меня к нему в кабинет?» «Минутку». Она протянула какой-то счет Раулю. «Пойдемте сюда». Они прошли по коридору с окрашенными в зеленый цвет стенами. Слева через застекленную перегородку была видна кухня, где четверо поваров наводили порядок. «Это здесь. Я думаю, что вы имеете право войти». «Кабинет скромный». «Обставлен без всякой роскоши. Три добротных кожаных кресла, письменный стол красного дерева в стиле ампир, позади него сейф и полки с книгами и журналами. Деньги лежат в сейфе? Нет, только бухгалтерские отчеты. Можно было бы обойтись и без сейфа. Когда месье Марис откупил ресторан, сейф уже стоял здесь, и он не стал его убирать». «Где обычно лежал пистолет?» «В правом ящике». Мегре выдвинул ящик. Там лежали бумаги, сигары, сигареты, но пистолета не было. «А что, мадам Марсиа часто звонила мужу?» «Почти никогда». «Она не звонила этой ночью?» «Нет, к телефону подхожу только я». «А он? Он ей не звонил?» «Редко. Даже не помню, когда он звонил в последний раз». «Кажется, перед прошлым Рождеством. Благодарю вас». Мэгрэ чувствовал себя очень усталым и тяжело опустился на сиденье маленькой черной машины. Бульвар Ришар-Ленуар. Дождь перестал, мостовая по-прежнему блестела, но небо на востоке стало проясняться. Он смутно ощущал, что эта история выглядит как-то странно. «Разумеется, месье Морис не был святым». Он провел бурную молодость и не раз был судим за сводничество. Затем к 30 годам он поднялся по социальной лестнице, став хозяином публичного дома, одного из самых известных в те времена в Париже, на улице Ганновер. По документам дом был записан на другое лицо. Добрую часть дня Марсиа проводил либо на скачках, либо играл в карты с другими подозрительными личностями в бестро на улице Виктор Массе. У него была кличка «Судья». Уверяли, что если в их среде случались раздоры, последнее слово оставалось за ним. Марис был красив, одевался у лучших портных и носил только шелковое белье. Он был женат и уже снимал ту же квартиру на улице Балю. С возрастом он пополнел, и это придавало ему большую уверенность в себе. «Вот досада!» Мегре забыл спросить у кассирши, «Не говорил ли человек, звонивший по телефону, с акцентом? Иногда такая деталь может иметь значение». А пока в голове у него был сплошной туман. Ему вспомнилась фраза, сказанная Марисом Марсиа во время их последнего свидания на набережной Орфевр. Сам Марсиа не был тогда под подозрением, но бармен из его ресторана подозревался как соучастник ограбления банка Пюто. «Что вы можете сказать об этом Фредди?» «Бармена звали Фред Дистрация. Он был родом из Пьемонта. По-моему, он хороший бармен. Вы считаете его порядочным человеком? Видите ли, господин комиссар, смотря что вы под этим понимаете, среди порядочных людей есть разные. Когда мы с вами познакомились, и оба, если можно так выразиться, были дебютантами, я не считал себя человеком непорядочным». Но это мнение ни вы, ни судьи не разделяли. Мало-помалу я изменился. Можно сказать, потратил около 40 лет, чтобы стать порядочным человеком. Такое бывает только с людьми, которые переходят в другую веру. Такие люди становятся фанатиками новой религии. Они, воспитавшие в себе эти достоинства, намного щепетильнее других. «Вы спрашиваете у меня, порядочный ли Фредди?» «Я бы не дал, конечно, голову на отсечение, но уверен, что он не такой идиот, чтобы впутаться в подобное грязное дело». Машина остановилась перед домом Мегре. Комиссар поблагодарил шофера и медленно, с трудом, переводя дыхание, стал подниматься по лестнице. Ему не терпилось поскорее лечь в постель. «Устал? Еле живой!» «Через десять минут он уже спал». Было около одиннадцати утра, когда он проснулся, и мадам Мегре тут же принесла ему в постель чашечку кофе. «Смотри», — удивился он, — «солнце выглянуло. Ты задержался так поздно из-за дела на улице Фонтен?» «А откуда ты знаешь?» «Из газет. Слышала по радио. Кажется, этот месье Марис типичный парижанин». «Непростой парижанин, а довольно заметная личность», — поправил он. «Ты его знал? С тех пор, как начал работать в уголовной полиции. А почему они решили выбросить труп на улице Жуно? Пока мне еще ничего не понятно», — признался он. «Более того, у Марсе в кармане лежал пистолет». «Ну и что?» «Странно. Странно, почему он не выстрелил первым. Вероятно, он был чем-то взволнован или удивлен». Мэгрэ в халате опустился в кресло, снял телефонную трубку и набрал номер уголовной полиции. Люка, дежуривший ночью, уже приспокойно спал дома. К телефону подошел Жанвье. «Устали, шеф?» «Нет». «Кажется, дело сдвинулось». «Ты в курсе?» «Да, просмотрел газеты, свежие рапорты, в частности, рапорт комиссара 18 го округа». «Еще звонил доктор Бурде». Что он сказал? Стрелялись с расстояния в метр, может быть, полтора. Оружие, скорее всего, бульдог калибра 32 или 38. Пули в лаборатории. Что касается бедняги Марсиату, смерть наступила почти сразу, от внутреннего кровоизлияния. Он потерял много крови? Очень мало. У него было больное сердце. Бурде этого не сказал». «Хотите, я ему позвоню?» «Я сам позвоню. Я буду у себя, наверное, после полудня. Если узнаешь что-нибудь новое, позвони мне». Через несколько минут он уже говорил по телефону с доктором Бурде. «Вам, вероятно, удалось поспать?» — сказал он Магре. «А вот я работал до девяти утра. Потом мне принесли еще одного пациента, вернее, пациентку». «Скажите, доктор...» Вы чего-нибудь не заметили помимо раны? Ну, допустим, симптомов болезни? Нет, это был здоровый человек, прекрасно сохранившийся для своего возраста. А сердце? Насколько я могу судить, сердце было в хорошем состоянии. Благодарю вас, доктор. Но ведь Лина, белокурая жена Марсиа, сказала, что время от времени ее муж ходил на консультацию к профессору Жардену. Он позвонил профессору домой, но, не застав его дома, связался с больницей. «Извините за беспокойство, господин профессор», — говорит комиссар Мегре, — «кажется, сегодня ночью умер один из ваших пациентов». «Ужасная смерть. Я говорю о Марисе Марсиа. Хозяин ресторана на Монмартре?» «Да. Я консультировал его один единственный раз». По-моему, он собирался застраховать свою жизнь и перед официальным врачебным осмотром захотел показаться врачу по своему выбору. И что же? Сердце прекрасное. Благодарю вас. Ну что? Спросила мадам Мегре. Он был болен? Нет. Почему же его жена тебе сказала? Я знаю не больше, чем ты. Дай мне еще чашечку кофе. Что тебе хочется на обед? Он еще не забыл, обеспокоивший его ночью тяжести в желудке. Ветчину, картошку с маслом и зеленый салат. И это все? Ты объелся моими цесарками? Да нет. Просто мы с Пардоном слишком налегли на сливянку. Он поднялся, вздыхая, и зажег свою первую трубку. Потом расположился у открытого окна. Не прошло и десяти минут, как зазвонил телефон. Алло, шеф! «Это Жанвье. Ко мне только что приехал инспектор Луиз из 18 го округа. Он надеялся повидать вас. Похоже, он хочет рассказать вам что-то интересное. Он спрашивает, можно ли прийти днем. Пусть приходит ко мне в кабинет к двум». Луиз странный человек. Он стал вдовцом лет 15 назад и до сих пор одевался во все черное, словно все еще носил траур по жене. Коллеги между собой называли его вдовцом. Он никогда не смеялся и не шутил. Если дежурил у себя в кабинете, то работал без передышки. Поскольку он не курил, то даже не тратил время на то, чтобы раскурить трубку или зажечь сигарету. Чаще всего он работал вне стен полиции и, как правило, по ночам. Он знал, как свои пять пальцев квартал «Пегаль». Если Луи вызывал к себе на допрос проститутку или сутенера, то всегда имел на это веские основания, поэтому местная публика поглядывала на него с опаской. Он безвыездно жил в квартире по другую сторону бульвара на улице Лепик. Он и родился в этом квартале. Его часто видели в магазинах, куда он сам ходил за покупками. Он доподлинно знал родословную всей местной шпаны, историю всех девиц легкого поведения». Луи заходил в бары, никогда не снимая шляпы. Неизменно заказывал бутылочку виши и долго сидел, поглядывая на посетителей. Иногда обращался к бармену. «А я и не знал, что Фрэнсис вернулся из тулона». «Вы точно знаете?» «Он сейчас заметил меня и скрылся в туалете. Я еще его не видел. Странно. Обычно, приехав в Париж, он заходит поприветствовать меня». «Вероятно, я его спугнул. С кем он был? С Мадлен? Это его прежняя». Луи никогда ничего не записывал. Но тем не менее, имена, фамилии и прозвища всех этих дам и господ хранились в его памяти, как в хорошей картотеке. Улица Фонтен относилась к его участку, и, должно быть, он знал о месье Марисе намного больше, чем Мегре. Кроме того, раз он сам явился на набережной Орфевр, то, наверное, не случайно, ведь он был человеком робким. Луи прекрасно понимал, что выше звания инспектора ему не подняться, и благоразумно смирился с этим, работая не за страх, а за совесть. Работа была единственной его страстью, и он посвятил ей всю свою жизнь. «Я спущусь купить ветчины», — сказала мадам Мегре. Мегре смотрел, как она шла в сторону улицы Серван. Ему повезло с женой, и он благодарно улыбнулся. Сколько времени успели прожить супруги Луи, пока жена не попала под автобус? Наверное, несколько лет, не больше. Ведь тогда ему было всего 30. В тот день он, как и сейчас, Мегре смотрел в окно. И несчастный случай произошел прямо у него на глазах. Мегре постучал по дереву, хотя у него не было такой привычки». И не отошел от окна, пока не убедился, что жена снова пересекла бульвар и вошла в парадное. Луи — не имя, а фамилия инспектора. Раньше Мегре подумывал о том, чтобы взять его к себе в бригаду. Но Луи был таким мрачным, что его приход мог бы отрицательно сказаться на общей атмосфере в группе инспекторов. «Бедняга!» «Ты говоришь сам с собой?» «А что я сказал?» «Ты сказал, бедняга. Ты подумала, Марсиа?» «Нет. Я вспомнил об одном человеке, который 15 лет назад потерял жену и до сих пор носит траур. Неужели он одет во все черное? Нынче это не принято». «Да, именно во все черное. Ему не важно, что думают о нем другие. Некоторые, увидев его впервые, принимают за духовное лицо и обращаются к нему, отец?» «Ты не бриешься?» «Не будешь принимать ванну?» «Обязательно буду. Так приятно, когда не нужно никуда спешить». И докурив трубку, он пошел в ванную. Глава вторая Окна в кабинете Мэгре были открыты, и туда проникали дуновения свежего воздуха, доносился шум машин с моста Сен-Мишель. Инспектор Луи сидел на краешке стула, который любезно предложил ему комиссар. Движения его были такими замедленными, что казались почти торжественными, как и его черное одеяние, особенно бросавшееся в глаза в этот весенний день. «Благодарю вас, господин дивизионный комиссар, за то, что вы согласились меня принять. На его нежной, молочно-белой, как у женщины, кожи резко выделялись густые черные усы, губы были красные, словно накрашенные». Но тем не менее, в его облике не чувствовалось ничего женственного. Видимо, он был робким уже в школе. Из тех, кто краснеет и заикается, стоит учителю задать ему какой-нибудь вопрос. «Я хотел с вашего разрешения спросить вас». «Пожалуйста». «Тело обнаружено на улице Жено. Значит, следствие будут вести инспекторы 18 го округа?» Прежде чем ответить, Мегре пришлось подумать. «Они, конечно, станут допрашивать случайных свидетелей. Будут искать машину, которая среди ночи остановилась на улице Жуно. Вызовут старого художника, который известил полицию и других соседей. А дальнейшее следствие? Как вам известно, это уже дело бригады уголовной полиции. Но это не помешает нам просить и принимать помощь инспекторов данного округа. Вы ведь хорошо знаете Монмартр, не так ли?» «Там родился и живу до сих пор. Вы были знакомы с Марисом Марсиа? С ним и с его служащими?» Луи покраснел. «Он должен был сделать над собой усилия, чтобы сказать то, что собирался. Видите ли, главным образом я работаю по ночам. В результате я стал прекрасно ориентироваться в этом мире. Напегаль ко мне привыкли». Я перекидываюсь несколькими словами то с одним, то с другим, захожу в бары, в кабаре, где, не дожидаясь моей просьбы, мне приносят бутылочку виши. Полагаю, раз вы пришли ко мне, значит, у вас есть какие-то соображения по делу об убийстве Марсиа. По-моему, я знаю, кто его убил». Откинувшись в кресле, Мегры спокойно покуривал свою трубку, глядя на своего собеседника с любопытством, смешанным с некоторой долей восхищения. «Ваши предположения на чем-то основаны?» И да, и нет. Он был смущен и не осмеливался смотреть комиссару прямо в лицо. «Сегодня утром мне позвонили». «Собеседник назвался?» «В общем, нет. Уже много лет мне звонит один и тот же человек». «Мужчина или женщина?» «Мужчина». Он каждый раз отказывается назвать свое имя. Когда на Монмартре происходит что-нибудь из ряда вон выходящее, он звонит мне и начинает так. «Это я». Я узнаю его голос. Он звонит из автомата и, не теряя времени, сообщает главное. Например, в квартале «Ля Шапель готовится вооруженное нападение. Это банда «Колья». Мегре заметил. «Но коль в тюрьме и просидит еще долго, действуют его сообщники. А ваш анонимный осведомитель никогда не ошибается?» «Нет». «И не требует у вас денег?» «Нет». «Даже не требует закрывать глаза на какие-нибудь незаконные махинации». Слова инспектора заинтересовали Мегре. «И он звонил вам сегодня утром?» «Да». «Восемь часов перед тем, как я обычно выхожу за покупками. Я живу один и вынужден сам заниматься хозяйством». «Что он вам сказал?» «Дословно. Что Марсиа убил один из братьев Мури». «И все?» «Все? Вы знаете братьев Мури?» «Манюэля и Джо». «Вот уже больше двух лет мы пытаемся захватить их на месте преступления. Однако до сих пор не можем предъявить им ничего конкретного». Я тоже за ними слежу. Они живут отдельно. Мануэль старший, ему 32 года. Занимает просторную, можно даже сказать, роскошную квартиру на улице Ля Брюер, В двух шагах от Сардины. Младшему Джо 29. Он снимает две комнаты, спальню и гостиную, в отеле «Острова» на авеню Трюден. Эти сведения должны быть здесь, на набережной, в их досье». Они открыли дело по импорту фруктов и овощей на улице Дюкер. Один из них обязательно находится там. Это большое продолговатое помещение на первом этаже. Вход прямо с улицы. Они связаны с Марисом. Иногда у него ужинают. И не только они. Многие подозрительные личности бывают в этом ресторане. А что, Марсиа при случае им как-то помогал? «Не думаю». Он стал осторожным и боялся рисковать своей репутацией. О ком из братьев говорил ваш осведомитель? Он не уточнял, но наверняка будет и второй звонок. Поэтому я и осмелился просить, чтобы вы меня приняли. Вы хотели бы участвовать в следствии? Я хотел бы участвовать в нем официально. Я никогда не занимаюсь тем, что выходит за рамки моих обязанностей. Мне можно доверять». Обещаю, что буду подробно информировать вас о том, что мне удалось обнаружить. Вы хорошо знаете братьев Мори? Я часто встречаю их в барах. У мануэля была любовница, очень красивая. Где она теперь? Выступает в кабачке для туристов. Кем он ее заменил? Никем. Я всегда вижу его одного или с братом. А тот живет вместе с молодой девушкой, приехавшей из провинции, по имени Марсель. Ей 22 года. Может быть, она и есть слабое звено в этой цепи? Нет, это девушка с характером и безумно влюблена в Мури. Думаете, она в курсе дела обоих братьев? Не знаю, насколько они ей доверяют. Им приписывали не менее десяти одинаковых ограблений, совершенных по одной и той же методе. Местом преступления всегда выбирался замок или богатое поместье в провинции, примерно в 150 километрах от Парижа. Грабители прекрасно осведомлены о ценностях, картинах или антикварной мебели, находящихся в доме. Они точно знают, когда отсутствуют хозяева и сколько человек в охране. Действуют они тихо, без взлома. Меньше чем за час вывозят все, что так или иначе можно реализовать. Для этого по меньшей мере нужен один грузовик. Кстати, братья Мори располагали двумя грузовиками, необходимыми в торговле фруктами. По странной случайности, свое дело они организовали тоже два года назад. Мануэль прежде работал у одного предпринимателя на центральном рынке. Джо три года прослужил в конторе архитектора. Но где они хранили награбленные богатства? Вероятно, поблизости от Парижа, в какой-нибудь вилле или доме, снятом на чужое имя. А кто мог сторожить награбленное? Точно не уверен. Но, думаю, мамаша Мури. Вы ее знаете? Никогда не видел. Знаю только, что она существует. Она жила с детьми в Орле. Когда сыновья подались в Париж, она еще на несколько лет осталась на юге с дочерью. Теперь дочь вышла замуж и переехала в Марсель. Значит, уже давно инспектор Луи методично работал в одиночку, не прибегая к помощи громоздкого аппарата полиции. «А откуда вам все это известно? Я наблюдаю, прислушиваюсь. У меня осведомители в разных уголках страны. Мне тоже иногда случается оказывать им услуги». «Что делает мамаша Мури?» Продала дом Барле со всем имуществом и больше там не показывалась. Бьюсь об заклад, что вы уже пошарили по деревням близ Парижа. Да, мне случается в выходные дни или во время отпуска заниматься такими поисками. Вы ничего не нашли? Пока нет. Он снова покраснел, как бы стыдясь, что не оправдал доверия. Что вы знаете о мадам Марсиа? Вы имеете в виду последнюю? Ведь до нее была другая, с которой он прожил около 20 лет. Они жили дружно. Правда, он подобрал ее на улице, но сделал из нее настоящую даму. Когда она умерла от рака, он очень переживал, и долгое время был просто сам не свой. Как-то в молодости Мегре пришлось поработать инспектором на улицах, потом на вокзалах, в метро, в больших магазинах, В то время он хорошо знал уголовный мир Парижа. Теперь он был отгорожен четырьмя стенами своего кабинета, а его начальник был весьма недоволен, если Мегре случалось заходить к подозреваемому домой, где он познакомился со второй женой Элиной. Сначала она работала танцовщицей в Табарене, потом в Канарейке. Думаю, там он ее и увидел». Несмотря на профессию, она отличалась скромностью, вела себя пристойно и, говорят, никогда не уединялась с клиентами. У нее, кажется, есть образование. Неужели вы знаете, откуда она родом, кто ее родители, где училась? Инспектор Луис снова покраснел. Родилась она в Брюсселе. Ее отец работал там в банке. До 18 лет училась, потом поступила на работу в тот же банк а через некоторое время сбежала в Париж с молодым человеком, художником, который собирался сделать карьеру. Однако известность не пришла так быстро, как он надеялся, и Лина устроилась продавщицей в магазин на больших бульварах. Художник ее бросил, и она очутилась в Табарене, где сначала была статисткой. Мегре уже много лет знал инспектора Луи, Правда, встречались они крайне редко и почти не сталкивались по работе. Одно время Мегре считал его напыщенным дураком, но потом понял, что ошибался и что Луи умный парень.